Глава 13 Прошло три дня, а от транспортной компании вести не было. В конце недели у Ульяны уже было назначено несколько встреч с заказчиками, и ей нужна была хотя бы пара деловых костюмов и пальто. Московские цены удручали, а собственных накоплений хватит только на продукты до первой зарплаты. Но она не стала просить денег ни у Крыловой, ни авансу Бута. Ее радовало, что хотя бы ухаживать за волосами и маникюром она могла самостоятельно, не хуже столичных мастеров. За это время Ульяна так влилась в коллектив, будто работала здесь давно. Ей всегда нравилось общаться с людьми до 30. С ними она чувствовала себя гораздо комфортнее, чем среди сверстников. Последние слишком уж поддавались обстоятельствам и терялись в море жизни, повседневных заботах и зависимости от чужих убеждений. Теряя юношеский энтузиазм, женщины становились тетками, а мужчины – мелочными и тяжелыми на подъем. Новые коллеги приняли ее с таким радушием, что регулярно приглашали на обед в небольшой бистроп по соседству. Маевская часто интересовалась ее мнением на мозговых штурмах, а на этапе заключения договоров просила вместе с юристом поучаствовать в обсуждении спорных вопросов. Все отмечали ее профессиональное чутье, тонкий юмор наряду с чувством меры и необычный взгляд на вещи, а в ее компании было легко и уютно. Такое отношение согревало и придавало столько вдохновения и оптимизма, что все неприятности казались незначительными, а те, из-за которых она переехала в Москву, липом сном, приснившимся в Рождество. Как же было приятно почувствовать себя востребованной и дать свободу той части души, который всегда приходилось ограничивать из-за подчинения обстоятельствам, все это как глоток свежего воздуха. Ульяна чувствовала, как обновляется и раскрывается новая она. Сколько я прослужила на посылках, когда можно было творить и получать от этого такое удовольствие. Готовя кофе, в один из перерывов мечтательно думала Ульяна. Вот так переоцениваешь свои интересы, занятия которыми жил много лет. А ведь часто не хватает минутки, чтобы остановиться и просто подумать о себе, о своих желаниях, чувствах, возможностях и иногда взглянуть на то, что ты делаешь по привычке изо дня в день. Вовремя открыться новому и не упустить шанс. Помешивая ложкой готовый кофе, Ульяна вышла из кухоньки и медленно побрела по коридору в холл, чтобы у широких на диванчике насладиться предвкушением отзыва от Ивана Герасимовича, эскиз обложки которому она отослала несколько минут назад. Прав был Ошо. Нужна осознанность бытия, чтобы полно чувствовать каждый прожитый день и отдавать себе отчет в том, что ценна каждая минутка и за что ты благодарен жизни. Иначе она промчится, как сухой пейзаж за окном поезда, а на конечной станции Вдруг с ужасом прочтешь объявление, билетов назад нет. Было время, за которое Ульяна благодарна, но сейчас она открыла простую истину. Переходить на другой уровень помогает только шаг в пропасть. И она дала себе обещание больше не бояться рушить стены, перепрыгивать рвы и мчаться навстречу новому. Ведь в этом был смак жизни. Она улыбнулась самой себе и, поворачивая за угол, отвлеклась на звук, открывшийся за спиной двери. В это же мгновение ее рука с блюдцем резко уперлась во что-то твердое, а горячий кофе выплеснулся из чашки и обжег пальцы. Ульяна испуганно отшатнулась, стряхнула капли с руки и увидела, как мокрое коричневое пятно расплывается по белоснежной рубашке на чьей-то груди. Виновато сжав губы, она растерянно замерла. И где же твоя осознанность бытия на поворотах?» Пострадавший грозно выпрямился, а Ульяна уже по аромату парфюма догадалась, кто стоял перед ней. Она медленно подняла глаза на своего клиента, но как тот отреагирует на происшествие, по выражению лица, было не разобрать. Однако убийственно уничижительный взгляд пробрал ее насквозь. И что он тут забыл?» Барховский так и не ответил на ее письмо. Ульяна предполагала, что тот уже передумал с ней работать, что нисколько не огорчало. Она глубоко вздохнула и с раскаянием произнесла. «Добрый день, Кирилл Александрович». «Уверены?» — сурово процедил тот. Ульяна сдержанно опустила глаза. «Знаю, обычными извинениями не загладить вины, но я готова оплатить химчистку или купить вам новую рубашку. Придется у Маши денег занять, с досадой подумала она. Тот снисходительно окинул ее сверху вниз и насмешливо ответил. Вы знаете, где продают такие рубашки? Ульяна ощутила неприятный зуд в груди. Ему уже не в первый раз удавалось так непринужденно обесценить ее, но ведь он толком и не знал, какая она а уже относился с таким пренебрежением. Ульяне жутко не понравилось чувство собственной ничтожности рядом с этим человеком, хотя действительных поводов для этого не было. Он всего лишь напыщенный самодур, каких много, и ведь ничего страшного не произошло. Но с чувством собственного достоинства она расправила плечи и ответила, «Нет, но вы можете прислать мне счет вместе с ответами на вопросы». Которую я отправила вам еще три дня назад. «Спасибо за инициативу», — саркастично усмехнулся Барховский. «Но столько за неделю в Москве вы еще не заработали». Он невозмутимо застегнул пиджак на одну пуговицу и, обойдя Исаеву, скрылся за дверью приемной. Ульяна медленно повертела на блюдце чашку с остатками кофе и, досадливо закатив глаза, вернулась на кухню за новой порцией. «Что с хама взять? Терпи, казак!» Выпив кофе уже на рабочем месте, чтобы не встретиться в коридоре с Барховским еще раз и не получить хамство на год вперед, Ульяна на всякий случай снова проверила почту. Но писем от него так и не поступало. Тратить время на эскиз без обсуждения заказа она не собиралась, работы хватало. Но это знакомый Бута, поэтому нужно было отработать с клиентом по чек-листу чтобы иметь оправдание в корректной работе с заказчиком. Она быстро набрала короткое сообщение на почту Барховского. Я по-прежнему жду ответов на вопросы. Не могу начать разрабатывать эскиз. И к ее удивлению, ответ пришел мгновенно. Сегодня в 13.15 ресторан ⁇ Засад ⁇ У вас будет 10 минут. Ульяна даже открыла рот, чтобы проворчать слух. Какой же ты козел! но вовремя одернула себя и посмотрела на часы, а затем открыла карту города. «Туда добираться час, и обратно тоже», возмущенно вздохнула Ульяна. «Два часа убить на дорогу, чтобы за десять минут обсудить вопросы, на которые нужны простые ответы. Нет, он издевается». «Ульяна, зайди ко мне», услышала она голос Маевской при приоткрытую дверь кабинета. Когда Ульяна вошла в кабинет главреда, то сразу увидела раздражающего ее субъекта, который стоял за креслом Ренаты, и что-то с улыбкой комментировал той на ухо. «Ей на ухо он тоже хамит», фыркнула внутри Ульяны. Рената отвлеклась от экрана ноутбука и мягко поманила Исаеву рукой. Барховский выпрямился и, сунув руки в карманы брюк, непроницаемым взглядом смотрел на вошедшую. «Ульяна?» Невольно бросила виноватый взгляд на грудь мужчины в распахнутом пиджаке, но заметила, что Барховский был уже в новой рубашке. «О, конечно! Он же, наверное, возит в своей крутой «Инфинити» или «БМВ» запасной гардероб. Сноб. Поздравляю с первым успешно завершенным заказом!» Отодвинувшись от стола, искренне улыбнулась Рената. «Иван Герасимович крайне доволен твоей работой». Уже сделал предзаказ на следующий роман. Я включу в твой график». На лице Ульяны расцвела солнечная улыбка. Ох, как я рада! Были бы все клиенты такими неравнодушными», заметила она, мельком покосившись на Барховского. «Будут идеи, набери», проговорил тот Ренате и отошел от нее. «Давай, пока», по-свойски махнула та. Не отводя на взгляда от Ульяны, Барховский прошел мимо, окутав ее ароматом сандала с примесью свежести. Ульяна ни на секунду не изменилась в лице, дежурно пожелав мужчине всего доброго. «Мне сказали, что ты взяла заказ от Барховского?» — поинтересовалась Рената, когда тот исчез за дверью. «Да, Сергей Павлович лично поручил. В следующий раз обязательно скажи мне, чтобы я имела в виду твою нагрузку». Иначе можем не уложиться в график. Прошу прощения, не учла. Но не волнуйся, я отработаю этот заказ во внеурочное время. Ну а я предупрежу Бута, чтобы не самовольничал. Сроки и качества — это наши основные приоритеты. По-доброму улыбнулась она и чуть склонилась вперед. Кстати, когда поедешь за сад, умоляю, купи мне манговый мусс. Он у них просто божественный. Брови Ульяны дрогнули от удивления. «Ого! Значит, он уже и тут постарался. Придется ехать». «Обязательно!» вынужденно согласилась она. «Могу идти?» «Не забудь! Манговый!» подмигнула Рената «И никому не говори». Ульяна провела двумя пальцами по губам, словно закрывая на замок и заговорщицки улыбнулась. «Что ж, «Хам на обед и манговый мусс для леди-шефа. А мне что-нибудь приятное сегодня причитается?» Хмуро села за свой стол Ульяна, а потом хитро прищурилась. «Закажу самый вкусный десерт за его счет».